«Младшая сестра». На следующее утро, как только я смог подняться с кровати, Джеймс Бриджер сам отвез меня в соседний город. Туда, в больницу, доставили Мелоди. У ее палаты дежурили двое полицейских, наверное, для защиты от журналистов. Они никому не разрешали входить к ней, и меня тоже сначала не хотели пускать, но мистер Бриджер объяснил им, что я член семьи. «Я подожду в коридоре», — шепнул мне учитель, и я вошел в палату один. Там было очень мило». Стены красиво окрашены в разные цвета. Только запах стоял ужасный. Воняло средствами дезинфекции, лекарствами и завядшими цветами. Повсюду стояли вазы с букетами и открытки с пожеланиями скорейшего выздоровления. На подоконнике парадным строем галопировала целая армия игрушечных лошадок. Я чуть было не повернул обратно. На краешке кровати сидели Анна и Дональд. Марлона не было, наверное, он в школе. Анна держала Мелоди за руку, а Дональд разговаривал с дочерью, как с маленьким ребёнком. «Не может быть, чтобы там не было людей! Дядя-психолог уже объяснил тебе, что ты просто очень испугалась, и все эти звери тебе привиделись!» Мелоди, скрестив руки на груди, упрямо смотрела на отца. «Нет, папа, там были только животные, они дрались друг с другом. Две пумы и несколько медведей. А потом ещё прилетел орёл. Милая, это невозможно!» Только тут они заметили, что кто-то вошёл. Я и в человеческом облике двигался практически бесшумно. «Джей!» — радостно воскликнула Анна, вскочила и крепко прижала меня к себе. Слёзы лились у неё из глаз. «Джей, спасибо! Спасибо тебе! Спасибо! Вы нашли Мелоди там, в горах! Это самый лучший подарок в моей жизни! С тобой всё хорошо? Ты сильно поранился?» Я обнимал её и не знал, что ответить. Это же из-за меня похитили Мелоди. И я просто постарался исправить свою вину. А что касается моего самочувствия, у меня болело просто всё. Шерри-плеск перебинтовала мне полтела. Но рассказывать об этом мне не хотелось, тогда придётся ещё больше врать. Поэтому я просто пробормотал что-то невнятное, и меня пустили к Мелоди. Она казалась такой маленькой и худенькой в моих объятиях. Как птенчик с полыми косточками. Только так он потом может научиться летать. Но когда она заговорила, стало ясно, что она вовсе не испуганная птичка. «Мама, папа, я хочу поговорить с Джейм наедине!» Родители удивлённо посмотрели на неё. «Милая, но как же так?» — начал было Дональд. «Прямо сейчас, пожалуйста!» Не сразу, но Анна и Дональд всё-таки позволили себя уговорить. Вышли и закрыли за собой дверь. Я присел на освободившийся край кровати. Мне было не по себе. Что задумала Мелоди? Она внимательно посмотрела на меня и склонила голову на бок, как сорока. «Там на горе. Ведь это был ты, верно?» Ты был пумой. Что мне ответить? Можно было, конечно, сказать: "Ты с ума сошла" или "Не понимаю, о чём ты", но я не смог. Я помнил, как она тогда на меня взглянула, и я был безумно рад, что она жива. Я ведь как никто другой знал, что её жизнь висела на волоске. Она заслужила узнать правду. Да, это был я. Я узнала тебя по глазам, и ты тогда двигался так же, как сейчас. Скорее, наоборот, пробормотал я. «Рассказывай!» — скомандовала Мелоди. «Вправе ли я доверить ей мою тайну? Это ведь не только мой секрет. А Мелоди, сколько я её знал, была противной восьмилетней девчонкой. Кто поручится, что она удержит язык за зубами? А вдруг она однажды разозлится на меня и всё выболтает? «Это большой секрет, не знаю, сможешь ли ты сохранить его в тайне», — честно сказал я ей. «Клянусь своей жизнью!» — ответила Мелоди, да так серьёзно, как никогда раньше. Я понял, что теперь мы связаны навечно. Если ты спас кому-то жизнь, то отношения ваши навсегда изменились. Что-то подсказывало мне, что теперь Мелоди не будет ревновать меня к Анне, потому что она знает, что приобрела нечто очень ценное — ещё одного старшего брата, на которого можно положиться. Поэтому я рассказал ей, что я оборотень, и большую часть жизни прожил в лесу в обличье пумы. А потом решил пойти к людям. От изумления глаза Мелоди превратились в огромные голубые озёра, «Значит, ты можешь превращаться, когда захочешь?» «В основном могу», — признался я. «Не всегда сразу получается, но я работаю над этим». «Покажи!» Мои уши покрылись шерстью. «Ну как, прикольно?» «Ещё как прикольно!» — Мелоди сияла. «То есть ты наврал, что ничего не помнишь? На самом деле ты ушёл из своей настоящей семьи. Трудно было?» «Трудно», — подтвердил я и закрыл лицо руками, потому что глаза вдруг наполнились слезами. Я не хотел, чтобы Мелоди их увидела. Но она, разумеется, заметила. «А ты можешь их навещать?» — сочувственно спросила она. Я молча покачал головой. Эндрю Миллинг знает, где они. Но он никогда мне не скажет. Особенно после нашей последней кровавой встречи. Я потерял всякую надежду увидеть своих родных. И еще меня мучили сомнения. Солгал ли Миллинг, когда сказал, что они больше не желают меня видеть? В дверь постучали, и Анна спросила, можно ли войти. «Нет, нельзя!» — крикнула Мелоди и продолжила расспрашивать меня. «Ты дрался с другой пумой. Это ведь ты меня защищал?» «Верно». «Спасибо. Это ты очень храбрый. Он тебя поранил?» Мелоди озабоченно посмотрела на мои бинты. «Не страшно», — быстро ответил я. «А кто была эта вторая пума?» Я рассказал ей про Миллинга и про его ненависть к людям. «Но ведь ты не испытываешь к нам ненависти?» — спросила Мелоди, и в её глазах промелькнул испуг. Наверное, она только сейчас поняла, что рядом с ней сидит огромная хищная кошка. «Нет, ну что ты! Стал бы я тогда с вами жить!» — поспешила я её заверить. В дверь снова постучали, на этот раз более настойчиво. Я быстро вернул ушам нормальный вид. Как раз вовремя Анна и Дональд вошли без спроса. «Ну и о чём вы тут шепчетесь?» — пропела Анна. И мы с Мелоди хором ответили. «Это наше дело». «Новости о нашем приключении разнеслись по школе со скоростью света». Об этом позаботилась Холли. Сначала было приятно, но потом надоело, что все на меня пялятся, хлопают по плечу и высказываются об освобождении Мелоди. «Привет, спецагент Карак!» — крикнула Нелл, размахивая косичками с вплетенными в них бисеринками. «Спецоперация прошла удачно? Кого планируешь спасти в следующий раз?» «Тебя, если на тебя леса позарятся!» — ответил я и пошел к Шерри Плеск за добавкой пудинга. «Ну расскажи, как ты уделал милинга?» — выспрашивал Фрэнки, оборотень выдра. «Да я уже три раза рассказывал». «Ну и что? Такую историю можно послушать и десять раз». Я застонал. К счастью, Брэндону и Холли не надоедало вновь и вновь рассказывать о нашем приключении. Брендон сиял, как восходящее солнце, повествуя о своей битве с оборотнем Гризли. Учитель борьбы бил Зорки сначала даже не поверил, что наш друг справился с медведем, но ведь тому были многочисленные свидетели. Но вообще-то все это пустяки. Главное, Мелоди спасена. Мы справились. Все закончилось хорошо. Единственное огорчение, Тикаани больше со мной не разговаривала. Конечно, этого и следовало ожидать. Она вернулась в стаю к своим товарищам. Они там все словно братья и друзья одновременно. Но я надеялся, что она хоть изредка будет посматривать на меня. Ведь мы так много пережили вместе. Однако она игнорировала меня целиком и полностью. А вожак Джеффри усердно готовился к празднованию своего дня рождения на следующей неделе и наглел еще больше, чем обычно. «Да если бы твой друг, квадратная башка, тебе бы не помог, от тебя бы мокрого места не осталось», — съязвил он, когда мы стояли в очереди за обедом. «Пасть закрой», — отрезал я. «Эндрю Миллинг сделал бы из тебя кошачий гуляш», — потешался Бо. «А если бы гризли тебя придавил, ты бы сейчас был тоненький, как листочек», — добавил Клифф. Да уж, с фантазией у него не очень. «Не обращай внимания на этих идиотов. У них изо рта воняет, и шкура сальная», — утешала меня Холли. Тика, не промолчала. На следующий день на доске размашистым почерком Лу было написано. «В конце мы будем помнить не слова наших врагов, а молчание наших друзей». Мартин, Лютер, Кинг в выходные, когда я снова был у Релстона, шум в прессе уже почти утих. Журналисты сошлись на том, что Мелоди обладает очень богатой фантазией, хотя не исключено, что пуму и медведя надрессировали охранять ее в укрытии. Мы с Холли, Брэндоном Тикани и мистером Бриджером дали одно единственное интервью, а от всех остальных отказались, чтобы не проболтаться. Все релстоны были особенно добры ко мне. Стены в комнате Мелоди, наряду с изображением лошадей, теперь украшал постер с прыгающей пумой. И даже Марлон, казалось, забыла о Его подружка Дебби помирилась с ним, и он пребывал на седьмом небе, как сказала Анна. Этого я так и не понял. Откуда взялось столько небес? И тем не менее, по-прежнему всегда оставался на чеку. И в тот вечер, когда я вернулся с прогулки по долине, а Марлон подловил меня на лестнице, тоже. «Эй, ты! Ты что, фанатку себе завел, как эти долбаные рокеры? Тут девчонка какая-то тебе уже четыре раза звонила!» «Извини», — только ей ответил я. «Кажется, фанаты — это люди, которые любят знаменитостей?» «Да ладно, проехали!» — буркнул марлан «В следующий раз включай мобильник!» «Идет», — сказал я. К сожалению, я или постоянно забывал мобильник дома, или он был разряжен, или отключен автоответчик. И теперь меня терзало любопытство. Кто пытался мне дозвониться? Холли? Или это все козни Эндрю Миллинга? К счастью, марлан записал номер девушки «Номер незнакомый, но явно местный». Я уединился в своей комнате, она у меня уютная, с одеялами и подушками разных оттенков зелёного, и набрал таинственный номер. «Элвуд», — ответил строгий голос. «Задери меня, кабан, это же наш учитель превращения!» Я позвонил ему домой, в выходной. Вот это я вляпался. Я совершенно растерялся, но потом всё-таки пробормотал. э э это Карак, Лу, мне звонила». «Возможно». Голос у Элвуда был леденющий. Я вытер пот со лба и, пока ждал Лу, подошёл к окну, чтобы оценить обстановку. В птичьей кормушке царило оживление. Два серо-розовых горных вьюрка и ярко-голубая сойка набивали брюшки до отказу. Я улыбнулся тёзке, ведь моё имя Джей означает «сойка». Кто знает, почему Анна меня так назвала? «Карак, как хорошо, что ты позвонил!» Лу задыхалась от бега. «Меня затрясло». Так бывает со мной всегда, когда я её вижу или разговариваю с ней. «Что такое, что случилось?» — испугался я. «Ты сидишь?» «Нет», — честно ответил я. «Тогда сядь!» Я послушно опустился на кровать. «Теперь сижу». «Отлично!» — луликовала. «Мне кажется, я нашла твою сестру Мию!»